16 июня год 2020. У нас я рада, что все отлично. У дня к вам есть вопросы организационного характера. Вопрос первый. Скажите мне, пожалуйста, все ли у вас в порядке со скачиванием э, занятий? Потому что я получила несколько жалоб. И что меня сильно удивило, то, что эти жалобы, они не повторялись. То есть у нескольких дам не скачивались занятия, но они у них у каждой не скачивались по-своему что меня несколько обескуражило, да? Если бы всё по одной и то же выдавало, я бы подумала, что что-то не так. Но я лишний раз проверила все с выкладкой. Скачивается, да, нормально. Ага. Я думала, с 17-м была проблема, вот там все три части в одной, так что о'кей. Да, ай, ну у тебя другой был вопрос. Ты думала, что я не довыложила какую-то часть, а девушки скачать не могут то у них проблемы с доступом. И поэтому спрашиваю у вас, то есть если только у них проблемы с доступом, то это на их стороне что-то не так, да? Потому что если бы это было на моей стороне что-то не так или на стороне Гугла, то тогда у всех были бы проблемы с доступом. Так, скачивается без проблем. Всё скачала, кроме второго блока, его, наверное, удалили уже просто, скорее всего. спроси у одногруппников. Может, с тобой кто-нибудь подобрать подобратюшевный поделится вторым блоком. Так, что со звуком? Ретроградный Меркурий подкрадывается к нам. Техники капец. Всем капец. Да, перезайди. Со звуком хорошо. О'кей. Так, с этой организационной частью закончили, девчонки. Если у вас счёт не скачивается, это не ко мне. Не ко мне, не к гуглу, разбирайтесь что у вас, что с вашими настройками, зовите айтишника. Вот единственное, что я вам хочу сказать, что, пожалуйста, занятия скачивайте. Видите, второй блок уже, оказывается, удален. я не буду эти занятия хранить вечно. Я не имею такой возможности. Поэтому если вы думаете, что они до скончания мира будут здесь лежать и вы сможете там в любой момент зайти и прослушать, то это не так. Поэтому давайте вы себе перекачайте на жесткий носитель и в любой момент сможете прослушать, если этот носитель у вас не поломается и не потеряется. вот, о'кей. А второй организационный момент, вы уже в курсе, да? Вы уже видели, да? 28 июня у нас занятие по колесу радуги. В курсе уже. Что ушами хлопаем. А, посмотреть в расписании. Значит, смотрите, ну, во-первых, рассказываю, новость для кого-то плохая, для кого-то хорошая, да? А В соответствии с опросом, да, в... кое-кто ко мне обратился в личке и сказал, что 25 занятий это потолок, больше нам иметь нельзя. По сему я упаковываю в оставшиеся 6 занятий. Все то, что нам нужно пройти, у нас не будет никаких экстра э, тем Да, я вам не буду показывать повешенного, разбор повешенного в седьмом теле, потому что это не входит в обязательную программу. То есть то, что входит в обязательную программу, то у нас войдёт наши 25 занятий. Я надеюсь, что мы в 25 занятий уложимся. Ну вот есть люди, которые очень принципиально оказались в этом вопросе, и я пошла навстречу А можно сделать после 25 занятий для тех, кто хочет. А разберёмся, да? Я буду смотреть, на что у нас остаётся время. Вот. Но, смотрите, колесо радио выносится за 25 занятий. И колесо радио у нас отдельно. А Ну, разберёмся, да? значит, смотрите, Про колесо радиу. Колесо радиу э, сдвоенное занятие, которое в зависимости от того, как мы двигаемся по программе, иногда входит а, в основную программу, иногда выходит за ее рамки. В наших в наших условиях колесо радиу выходит за ее рамки, и это хорошая а, история для тех, кто не хочет идти на колесо радиу. Потому что правда, это расклад сложный. Он очень громоздкий. Не всем его надо. Я помню, как я давала колесо радио, тоже вот на группе по кармическому Таро, раньше назывался этот курс эзотерические расклады. И у меня ученица одна, она досидела все это время, все внимательно прослушивала и говорит: "Люба, а есть какой-то расклад, который все то же самое позволяет посмотреть?" только он не такой громоздкий. Я говорю: "Ну, если был бы, никто бы не делал громоздкий расклад, да, колесо роду, правда, это такая история, не для всех". То есть есть люди, которым очень нравится этот расклад, они в него влюбляются и с удовольствием практикуют, а есть те, которые посмотрят, охренеют, облезут, неровно обрастут, перекрестятся и больше к этому раскладу не подойдут. То есть он очень такую, ну, очень индивидуальную реакцию вызывает. э Цена на него, по-моему, его можно пройти в очном или в дистанционном варианте, потому что это будет расклад делаться будет в школе с трансляцией по видео, по зуму. И он долгий это развлечение на весь день. Я не помню, он с 11 или с 12, 28 воскресенья. мы на него закладываем 6 часов, но по факту я вам могу сказать, что последний Последние несколько лет мы не укладываемся в эти 6 часов. Поэтому если вы идёте на колесо родю, будьте готовы к тому, что вы до вечера будете заняты. В этом в этом занятии, по-моему, очное участие стоит 3.000 рублей, а дистанционное участие стоит 2.800. Ну, оно э, традиционно стоит как два урока мастер-класса, да, у вас заочное участие. Ну, если хотите очно, то это получается на 200 рублей подороже. По-моему, такую цену у нас администрация установила на это мероприятие. А что мне надо, чтобы вы про это знали? Ну, кроме того, чтобы вы освободили в своих календарях 28 июня под этот расклад. Мне нужно, чтобы вы а, определились, приедете вы на него или нет. И обязательно записались. За рамками блока нашего запись будет, запись будет, да, по крайней мере, аудио. Я что несколько раз писала видео, но, а, люди, которые это видео просматривают, они говорят, что толку с него, как с козла молока. Но вы представляете, это огромный расклад на все психологии, он всю комнату занимает. Я всё время выстраиваю камеру таким образом, чтобы было, ну, видно, да? И когда это по видеозаписи просматриваешь, там непонятно, где начало, где кончало. Поэтому, э, можно записаться, заплатить за этот расклад и э, получить запись, аудио 100%, видео как получится. Можно на него не ходить и не знать про этот расклад. И я тебе, Аня, могу сказать, что вне зависимости от того, входит он в блок из 25 занятий или не входит, он всегда в выходной день с 12. Ну или иногда с 11. Потому что по-другому просто это не провести. То есть бывало, когда у нас 23 занятия общие и два занятия колесо радиу. Но это в, ну, в смысле, два занятия это один выходной. Либо суббота, либо воскресенье, и он на весь день. По-другому этот расклад в принципе не преподавать. Мы не можем его побить на два вечера. Вот, присоединяйся, оставь будильник и присоединяйся. Вообще, я вам рекомендую на это занятие соответственно, присутствовать, а не запись смотреть. Потому что реально расклад пипец какой сложный. И когда вы смотрите, вы можете научиться Посмотреть его в записи, конечно, тоже можно научиться, но это сложнее. Я рекомендую очно присутствовать. Конечно, несколько нековида, э, как сказать? Санитарно, нековида карантинно очно присутствовать, но тем не менее очно вы будете вовлечены в этот процесс. И фладей это нельзя, конечно, кто в Москве, в подмосковье, кто может приехать, смотреть на все это действо. Вон Лена пишет поток по поток пощупать макушкой. Ну, Лена, потому что на нем уже была, она уже знает, как это все выглядит. и какой поток стоит в комнате, в которой он делается, там столб такой, да, Лен? вот, действительно. А во-вторых, расклад будет делаться на подопытном кролике. Подобный кролик будет выбираться из очичной группы. Дистанционно расклад колесо радиус сделать нельзя. Это один из немногих раскладов, которые дистанционно не делаются, ну вообще никак. В принципе, никак не делается. То есть я таких раскладов, которые дистанционно не сделать никак, знаю два: колесо радиус и его расклад евского креста. Все остальное можно. Даже кельтский крест можно извернуться и сделать, да, ауру можно извернуться и сделать. теневой расклад кельтского креста и колесо Райдера дистанционно не делается. Вот, ну вот говорят, что дистанционно тоже чувствуется поток. Вот, поэтому понятно, что кто в Чили живет, у того, только дистанционно, да, тем без вариантов. Поэтому смотрите, Люб не совсем поняла, его нужно дополнительно оплачивать? Да, его нужно оплачивать дополнительно, и на него нужно записаться. Потому что ссылка на э занятие, ссылка на трансляцию придет только тем, кто записался. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь, зайдите и запишитесь. Я поняла, как... Э, Я к тебе на этот 3 февраля хочу, но пойду лично, а не подопытным. Мне кажется, он очень личный, но ну, в общем, да, он он достаточно глубоко вскрывает. Но хотя, знаешь, тут индипенс, я тебе так могу сказать. Поскольку все таки этот расклад, он про магистральные линии судьбы. Он не особо может затрагивать частности. Поэтому каких-то частности может и не проскочить. А может, и проскочить и все вскроется. То есть он настолько разнообразный, я это, ну, я мастер расклада Колесо Радю. Я практикую его с десятого года, то есть уже почти 10 лет. И я сделала их очень много за свою жизнь. Я думаю, что вряд ли есть еще какой-то таролог, который сделал этих раскладов больше, чем я. Я думаю, что их нет. Что я сделала больше всех. И я могу сказать, что этот расклад, он просто разворачивает, как как в калейдоскопе мозаика, он разворачивает картину судьбы человека. И несмотря на то, что в раскладе участвует вся колода, то есть там повторяются все те же карты, которые есть у всех. Но сделав несколько сотен этих раскладов, я не видела ни одного повтора. То есть он настолько уникальный, Что вот, э, в смысле, каждая судьба настолько уникальна, что нет похожих. Я не могу сказать, как это пройдет. Вот э, с каждым это настолько особенно. То есть бывает он такой подробный, подробный, подробный, что, ну, просто, э, там куча куча информации. А бывает, что вот те же самые карты лежат, а там какие-то несколько мейнстримных мейнстримовых тем и ничего больше. И там, да, ну, одна-две темы, допустим. И как-то понятно, что они, в общем-то, легко проживаются. Это сильно зависит от того, в каком этапе сейчас человек находится жизненном, причём это не всегда связано с циклами, да, циклическими возрастами. там, да, ему там два шага дошагать до следующего этапа, да, и ему тут только там, эти два шага и описывают. Или на него как раз сейчас кармических задач насыпали щедрую рукою, да? И сейчас радостно из хроника КАШ информация не вывалится, как это все шикарно и замечательно. Какие-то схемы описания будут к раскладу, конечно. Конечно, будет раздатка, тем, кто точно придет, раздатка будет лично в руки, в лапы, да, чтобы сразу уже можно будет на уроке подержать. А тем, кто дистанционно, э Ну, и тем, кто точно тоже потом. раздатка придет по почте, и можно будет ее скачать себе, распечатать и тоже иметь раздатку. Там несколько крестов. Ну, в общем-то, вполне себе очень подробно все описывается. Ну, я я давно веду это занятие, у меня все подготовлено. Вот, по зуму дистанционно реально разобраться в нем все увидеть вообще, да. Потому что, конечно, да, по зуму это будет так, чтобы все всё реально было видно. Вопросы можно будет задавать, комментарии писать. То есть дистанционная группа полноценный участник. Причем, учитывая, что вы у меня дистанционные, мои зайцы любимые, то я понимаю, что дистанционных участников будет больше, чем мощных. Поэтому, конечно, да, всё нормально. Он делается один раз, нет. Но он на долгий период времени Uh -huh, да, запишись. Можно раздатку заранее накануне, чтобы если что понимать, что к чему на занятии. Я подумаю над твоим предложением. Вполне возможно, всем оплатившим раздатка да придет вместе со ссылкой. Хорошая идея. Угу. Uh -huh. Ну, я объясняю на занятии, что к чему. Ну, ребята, я думаю, что я хороший учитель. И я объясняю понятно. Может быть, я, конечно, заблуждаюсь на свой счёт. Ну вот, о'кей, все всё поняли. Единственное, что мне хочется вас спросить. Я так поняла, одной только девушке у нас неудобно 28 она уезжает. Всем остальным удобно? Нормально 28. -ое? Просто мы выкраивали влижини Чубаровой, потому что у нас сдваиваются группы. Мы выкраивали, мы выкраивали эту дату, там в календарях сидели, кручу, верчу, запутать хочу. Там по-другому не получается. А, ты зум подключишь с моря. Ой, Аня, мы все тебе завидуем. Все за тебя очень рады, что ты уже на море и будешь прекрасно нас слушать. Ну о'кей, дата да, дата подходит. но шикарно, шикарно. все, я очень рада. Ну, все, на этом организационная часть у нас закончилась с вами. и мы вспоминаем, что мы вообще-то здесь расклады изучаем, да? значит, а, расклады женскую долю мы проходим. Она же мужская? Да, сегодня последнее занятие блока это означает, что следующую оплату Нужно сделать до следующего вторника. Вот. О'кей. На чем мы с вами остановились? Остановились мы с вами. Помнится, была у нас с вами шикарная табличка, которую я нарисовала, а занятие у нас закончилось. Несложно снова нарисовать всего то Нарисуем. кошечки линии Угу Мы с вами разбирались. Помнится, стрятяти, помидоле. с точки зрения этих трех типов. Доля у нас была человек судьбы. свободная судьба И печать одиночества Так, и мы с вами рассматривали, что понятно, что это у нас формируется до рождения. То есть тип судьбы ясен до рождения, и в соответствии с этим типом закладывается сам путь, выстраивается, да, самый императорский, самый императорский путь. И у нас есть три области жизни, да? Изменение себя, Задачи, связанные с этим. Ну или развитие себя, развитие в паре. А же отношения, да? И изменения социума. Изменение социума не имеется в виду, да, на уровне голубых, изменения идеологии, да, там, изменения социальной парадигмы. А вот имеется в виду на уровне доступном тебе, что ты можешь привнести какую свою лепту, да? И что все задачи, которые у нас на территории императорского пути есть, они по этим, значит, областям э... как-то бросованы. И вот мы с вами разбирали, да, что если есть человек судьбы, то довольно много задач завязано на развитие в паре. Прямо много их, да, вот этих вот задач. вот, ну, есть какие-то задачи, связанные с изменением себя, понятное дело. С изменением в социуме. Но очень важно, да, вот история парности для тех, у кого изначально, значит, тип доли это человек судьбы, это прямо архиважно. Более того, да, эти задачи, они все персонифицированы. То есть эти задачи, они все связаны с конкретным человеком. Давайте поговорим о свободной судьбе. Что такое свободная судьба? Свободная судьба предполагает, что у тебя есть задача в каких-то других областях. Их может быть довольно много. Ну, допустим, связанные с изменением себя, либо же связанные с изменением в социуме, или или редко бывает и и. Есть ли у тебя задачи, связанные с развитием в паре? Ну, в общем, да. Какие-то есть. Но эти задачи не персонифицированы, это вам понятно? То есть, нет никакого такого человека, с которым бы тебе нужно было эти задачи решать. По сути, тебе подойдет любой. Если, конечно, мы копнем, А напишите в чат что-нибудь. Что все молчат? Ага. Сложно, э, у меня из этого режима чат не подцепляется автоматически, ага. Так. Ну, чтобы я могла, если вы что-то от меня хотите, и задаете вопросы, э, сразу на них среагировать, да? Конечно, если мы копнем глубже-то мы поймём, что не любой человек подойдет. Ну, свигали любой. Есть те, которые нам больше подходят, есть те, которые меньше подходят. Но а тех, которые, в принципе, нам могут подойти, достаточно. Широкий выбор. Почему я говорю больше подходит или меньше подходит? Ну все таки мы разные, да, вот императорские пути, как ни крути. У нас все таки э, ну не безграничны, да? То есть, э, мы все равно можем взять судьбу только того человека, с кем возможно сослагание наших императорских путей. Это не каждый человек. Вот, допустим, у нас Эльвира живет, В каком городе она у нас там живет, А где-нибудь в Зимбабве негр какой-нибудь живет, Не знаю, в каком-нибудь кишлаке или как там у негров это называется. И вот ну не встретиться им никак. А даже если встретиться, вряд ли у них пара будет. Потому что его судьба про его кишлак, про его Африку, про его охоту, там собирательство, про такую же негритянку, да, там 10 детишек голожопах. А вот а у Эльвира судьба совершенно про другое. И соединить эти судьбы, в принципе, чисто гипотетически можно, но очень сложно, да? И э, все равно, да, эти судьбы должны быть сослагаемы. Мы должны быть, в принципе, ну, более или менее про одно и то же, чтобы нам было хорошо в паре. И э, ну просто этих людей их много. То есть, по сути дела, любой человек, который, ну, в некотором, которому, ну, в некотором роде, своего по дороге, да, вполне может оказаться, оказаться тебе в паре. И когда приходит пора заводить пару, появляется такое желание, то, собственно, надо оглядеться по сторонам. А с кем бы завести отношения. И как правило, какие-то подходящие люди оказываются в поле. Да, которые, в принципе, и не против завести отношения с тобой, выбирая любого. И вот, э, эта тема, да, часто для людей со свободной судьбой оказывается ловушкой. То есть смотрите, какая история. А вот есть человек судьбы. С одной стороны, за вас все уже давно решили точнее, вы сами это давно решили, просто вы духовные, а не вы личности. Когда вы личности ещё даже там только в проекте были, вы духовные уже решили, и договорились. Но мы на прошлом уроке разбирали, что есть определённые сложности, да? Ты тут попробуй встреться. Вот ещё. То есть, что можно протормозить? что можно не в ту сторону личность свою развить, что можно встретиться и что-то там не понять или обосраться даже встретившись и остаться без пары, и идти в свободную и уйти в печать одиночества, да? И сидеть там до, до на до морковкиной женитьбы. вот, э, да, до морковкиной женитьбы прозвучало прям как издевательство в данном случае, но тем не менее это так, да. да даже практически правда. А у людей со свободной судьбой это что не так? Но если, ну ты свободный человек Востока и Северо-Запада, ну бери ты в пару себе кого хочешь. И эти такая, как умудряются в одиночестве сидеть. Я вам расскажу, как эти умудряются сидеть в одиночестве. Они в одиночестве сидят практически все по одной и той же причине. Вспомните, как формулируется вопрос, вот когда мы на три варианта задаем вопрос. Как эти три варианта звучат? Про человека судьбы, свободную судьбу и печать одиночества. Кто может озвучить? Вопрос, который мы да, задаём. Народ, ну, тема-то повторная. Вы же что, все умеете делать? Вас же на базовом курсе всему этому научили? Неправильно. вопрос звучит по-другому. Свободная судьба как-то это, свободная судьба это некий новодел. В смысле, не смысл ли свободная судьба на а в смысле название, да, такое словосочетание свободная судьба. Андрей Карна ввёл это словосочетание, оно потихоньку приживается. А вопрос звучит так. Каковы шансы на то, что у такого-то есть человек судьбы? У такого-то нет человека судьбы, и судьбой он может сделать того, кого выберет. Печать одиночества, верное, сказала. Так вас учили? Так. И вот в этом вопросе, а, как раз зарыт ответ. Нет человека судьбы, и судьбой он может сделать того, кого выберет. Вот они как К шведскому столу подходят к противоположному полу. Ну-ка, ну-ка. Сейчас я выберу. И забывают зайки, что есть нюанс. А нюанс заключается в том, что тебя тоже должны выбрать. Другими словами, Да, все подряд это даже вот все подряд это не проблема в данном случае. Проблема в том, что они забывают о том, что они сами товар. То есть у человека со свободной судьбой, люди, люди со свободной судьбой торгуются на брачном рынке. Торгуются не в смысле они за товар торгуются, а в смысле они как акции торгуются, да? Биржа И ты торгуешься по какому-то номиналу. Обидно звучит? Цинично? Зато правда. Проблема людей, которые со свободной судьбой сидят одни. Это в том, что они все ходят и присматриваются. Нравится мне, не нравится, выберу я, не выберу. Забывая о том, что они забывая о том, что они сами являются товаром. Что точно так же, как они выбирают, точно так же их выбирают. И в любой момент могут поменять на другого. То есть мы обладая свободными судьбами. Наслаждаемся тем, что можем связать свою судьбу с кем угодно, с кем заблагорассудится, и жить мы с ним не обязаны, если нам что-то не нравится. Если нам что-то не нравится, мы можем в любой момент сказать: "Мне больше не нужно твое присутствие, чтобы любить тебя. И пойти искать себе другую судьбу". Свободные люди востока и северо-запада. И в голове не держим, что точно так же могут поступить с нами. Что вообще-то нас тоже выбирают, и если с нами жить не нравится, то точно так же разворачиваются и уходят искать другую судьбу. Вот это почему-то в голове мало кто держит. Типа я тут выберу, а ты еще покрутись, а ты еще тут подтянись, да? Да может ты мне подойдешь, подпрыгивай повыше. забывая о том, что тебя тоже выбирают. А типа а я и так прекрасен. Нет. И поэтому, для того, чтобы при наличии свободной судьбы быть счастливым в паре, нужно помимо того, что выбирать с умом, а не абы кого, нужно еще и так себя вести чтобы тебя выбирали. Нужно выглядеть соответствующим образом, чтобы тебя выбирали, и вести себя так, чтобы тебя из раза в раз продолжали выбирать. Вот она кармическая задача на отношениях. А тот, кто со свободной судьбой сидит у разбитого корыта, тот просто ушами хлупёт. Послушайте, что они говорят, почему они одни? Мне никто не нравится. Нормальных нет. Все какие-то придурки. Так говорят, что у вас клиент, говорят о свободных судьбах. Никого интересного. Да все прикольные, они женаты. Угу. Во-во-во. А причина? Пункт первый. Он сам недостаточно высоко торгуется, то есть недостаточно высоко котируется. Это вопрос имиджа. Вот э, я на прошлом уроке вам говорила, что мы э, очень много значения уделяем внешности, потому что внешность это то, что видно, да? А то, что действует очень много других механизмов которые так вот взглядом не увидеть. Мы просто до этого не можем э допетрить, да, и всё поэтому сводим к, к внешности. Но я говорила, что людям, что внешность тоже важна. И людям со свободной судьбой она имеет значение большестей, это не чем тем, у кого человек судьбы, хотя человек судьбы тоже. Да, если у вас человек судьбы, вы не значит, что вы можете как крокодил выглядеть. Ну, сами подумайте, если у вас человек судьбы есть, Вы хотите, чтобы он был крокодил? Нет, конечно, вы хотите, чтобы симпатичный был. Но ну, и он тоже про вас того же самого хочет. Вот. а уж у тех у кого свободная судьба, там, ну, крокодилы шансы есть, но они невысокие. Почему? Потому что крокодилы низко котируются. Вот. И это это задача, да? Что касается имиджа И что касается имиджа, когда мы говорим об имидже, мы думаем обычно только о, о одежде, причёске, ну и фигуре, да? Там толстый, тонкий, накачанный, обвислый. вот, хотя на самом деле имидж, он это очень многокомпонентное понятие. На самом деле. То есть одежда, причёска, мейк, да, для женщин. фигура это важно, но это не исчерпывающе. Имидж это наша пластика. Походка, движение. Кто об этом думает вообще? Когда вы создаете образ. А это то, что считывается в первую очередь. Походка и движение резкие движения, плавные движения, гармоничные движения, нервные движения. Походка уверенная, пружинистая, шаркающая походка, сутулость, расправленность плеч, важная тема, да? Следующая тема речь. Грамотная речь, безграмотная речь. Много слов-паразитов в этой речи. Тембр голоса, высокий, низкий, приятный слуху, неприятный. Угу. Тоже имидж вот темы, о которых говорим. Среда, в которой человек живет, В какие места ходит, где проводит время. Что является его средой, где его можно встретить. Он в ночных клубах зажигает, на рок-концертах, на концертах классической музыки или в парках, либо в походах, в походах с гитарой он, да, вот что там. Где преимущественно обретается или он Лэндмассет? Или кто он такой? Тоже, да, это все это всё элементы, это всё элементы имиджа, помимо всего того, что я назвала. Вот для человека с, со свободной судьбой, чем выше его котировка, чем привлекательнее он по всем параметрам, для противоположного пола, которые потенциально могут его выбрать. Кем, соответственно, больше у него шансов. Это кармическая задача поддерживать свой имидж. А вот, а следующая тема, да, как как мне говорят консультанты по женскому счастью, ну, их довольно-таки много, девицы приходят и вот: "Когда я встречу? Когда я встречу? Помогите встретить". Ну вот с ним проводится определенная работа, вот они встречают. Встретить полдела. Как э, говорила, да, старая еврейка тётя Пища, э, не так э, сложно захватить мужчину, как всю жизнь кормить его в плену, да? Потому что э, встретить встретили, а дальше начинается вот отношение, это и самое привлечь внимание, да, и как-то там начать что-то мутить. Простите, что я так просторечна. тоже, да? элемент имиджа. Вот. И это просто. А дальше, соответственно, как э как как устойчиво быть в этой паре? То есть это тоже такая вот не самая не самая простая история, да, поддерживать устойчивость пары долго. Именно поэтому Часто, э, люди, да, вот со свободной судьбой, которые не очень понимают о том, что у них есть ответственность за то, чтобы их постоянно выбирали, помимо того, что они тоже выбирают, да, э, они учатся, вот э, большинство психологов придешь к ним, э, по поводу отношений. Что учит психолог делать? Он учит не выбирать придурков. Правильно? Говорит, вечно тебя тянет каким-то алкоголиком, зависимым, нарцисом и всяким разным там безработным, и всяким разным неподходящим элементом. Надо убрать эти сценарии. Надо выбирать достойных мужчин. Отлично. Мы эти достойные мужчины? Они не стоят в витрине магазина, да? То есть это полезная штука. Действительно, очень много женщин, которые и умницы, и красавицы, и всем пригожи, у них, правда, из-за детских травматизаций их тянет вечно к каким-то чуть ли не уголовникам. Ну, вот, и потом с ними они вхлебают много, слёзы горят. То есть, ну, правильно поставленный прицел, да, в этом вопросе человеку с свободной судьбой сильно не помешает. Надо понимать, что и достойные мужчины тоже выбирают. И выбор их ого-го. А тебя-то они почему должны выбрать? Ну, потому что я это я. Плохой ответ, да? То есть должны быть, э, что ты можешь ему Я хочу, чтобы был богатый, чтобы был без детей в анамнезе, чтобы был щедрый, чтобы был здоровый, чтобы был красивый, сексуальный, вот, да, очень уважительно относился к женщине, имел вот такие-то ценности, ага, Так и почему он должен выбрать тебя? Это, между прочим, хороший вопрос. Да, почему он должен выбрать тебя? И это я этот вопрос задаю не для того, чтобы посмотреть в зеркало, сказать, что Ну да, правда. Почему он должен выбрать меня? Куда я со свиным рылом в калашный ряд пойду, алкоголика подберу, слава богу. Свободная судьба, можно алкоголика, если очень хочется. Нет, не для этого, да? А для того, чтобы появилась или раскрылась, еще раз утвердилась мотивация, да? быть привлекательнее. Это важно. Это важно и в момент, да, когда происходит выбор, и когда пара сама происходит. Я вам обещала рассказать, в чём разница, да, э, вот в, во внутренней этой прошивке между теми, у кого человек судьбы, и теми, у кого э, судьба свободная, да, что называется. Смотрите, какая тема. Люди, у которых человек судьбы, они изначально изначально во всём заточены на поиск одного и навсегда. То есть можно просмотреть, как они работают. Они могут перебирать какие-то работы на непродолжительное время. Пока не попадут на такую работу, которая для них навсегда. Что называется дело жизни. И они готовы мириться с какими-то неудобствами, да, там, прощать какие-то вещи. Но, в общем, для того, чтобы они ее поменяли, должны быть прям очень веские аргументы, да? То есть вот они, э, как вот пробуют на зуб. Вот это на зуб, вот это на зуб, вот это на зуб, вот это на зуб, вот это на зуб. Пока не встретят вот то самое своё А когда встретил вот то самое свое, ты успокаиваешься уже и в этом своем да, размещаешься и дальше в этом своем развиваешься. А касается абсолютно там, да, ну, любой среды. У человека со свободной судьбой у него встроен локатор. Локатор, который постоянно сканирует пространство возможностей. Из этого пространства возможностей выбирает лучшее на данный момент. То же самое с работой выбирает работу лучшую на данный момент. Работая на этой работе периодически. Нет, не то, что он постоянно зависает на сайтах знакомств, регулярно обновляет резюме и постоянно бегает на собеседование в поисках куда бы перейти, в поисках лучшей доли, да? А, ну так. Посматривает, что <laughs> где, потому что если вдруг где вынырнет какое-то предложение лучше, внезапно совершенно, даже если он особо не ищет, то это может быть интересно для него, да? То есть он ни с чем не связывает себя навсегда вполне. Даже если ему кажется, что очень там хороший вариант для себя нашел. То же самое и в паре происходит. Когда, эм, когда оказываются в паре, да, люди со свободной судьбой, они, допустим, они очень любят друг друга, да? И вот они и и, и судьбы у них так классно сослагаются, И вот такие они там даже истинные партнеры, да? Вот настолько у них все крутяк. А, и все равно эта тема, да? Как этот локатор, он все равно, ну, пусть он в хоростую шарит. Но если отношения войдут в какой-то, ну, такой уже внятный, внятный кризис, то этот локатор активируется. Ну, о'кей, хорошо. Здесь кризис. А что там есть? Кто там нас еще выбирает на самом деле, да? Куда-то Именно поэтому, когда э, люди со свободной судьбой находятся в паре, да, как эти отношения в паре развивать, э, как как друг с другом взаимодействовать, это очень важно. Даже, может быть, более важно, чем тем людям, у кого задачи персонифицированные. Потому что, как мы на прошлом уроке с вами разбирали, там, чтобы уйти, нужно прям очень веской причины. Потому что, ну, капризуль, да? которые считают, что отношения нужны, чтобы они там царили, а вторая половина им вечно доказывала свою преданность и восхищение. Причём эти капризы они как среди женщин, так и среди мужчин бывают. Я думаю, что одинаково. Просто на этапе конфетно-букетного периода у нас так, ну, есть социальный код определенный, да? что все таки мужчина за женщиной ухаживает, и женщина может покапризничать. На деле в том, что даже став женой женщины или там, давай, я вотствую, вы пару женщин капризничать не перестает. Но теперь на фоне массового феминизма у нас мужчины принцесселись ещё. И теперь мужчина считает, что что это он должен тут за кем-то ухаживать? Пусть она докажет, что он правда интересен, проявит интерес, и подпрыгивает повыше, а то ему жалко время потратить на то, чтобы с ней зазнакомиться. Да, но в общем, перекосов сейчас достаточно много. И люди, у которых какие-то очень выворотные представления о, о, об отношениях, да, и мужско-женском счастье, они, в общем-то, сидят у разбитого корыта со свободной судьбой. Хотя огромное количество людей вокруг, которые тоже с свободной судьбой, тоже у, у разбитого корыта, и они могли бы вполне, ну, там посоединяться в пары, по крайней мере, в каком-то процентном соотношении. Но каждый смотрит в своё корыто и клянёт противоположный пол. Собственно говоря, вот так вот. А это понятно? Согласны? Окей. Хорошо. А, смотрите, какая тема. наличие человека судьбы это ну вот Исет э некоторое время назад вывела теорию я вам и расскажу сейчас я думаю, что вы её слышали про обезьянию и волчью программу слышали же, да, рассказывала вам Исет. Она к тому же семинарами на эту тему выступала уже. А, на севере рассказывала. Ну вот, да. Как любой человек, который вывел какую-то теорию, и она ему очень хорошо так на душу легла, конечно, активно делится. люди в плане парности могут следовать либо обезьяне, либо волчьей программе. Что такое обезьяне программа? Обезьяне-программа программа это программа, нацеленная на размножение. Соответственно, обезьяны стайные, да? А у самца Есть биологическая программа оплодотворить как можно больше самок. Это на самом деле не только обезьяны, это очень многие животные. Биологическая программа оплодотворить как можно больше самок. сколько самок может оплодотворить один самец, как вы думаете? миллион. На самом деле, неверный ответ. Верный ответ столько, сколько ему позволят другие самцы. Самцы конкурируют за самок. Там, где удалось ему победить других самцов и самку покрыть, там он молодец. Там, где более сильный самец его отогнал, там он не молодец. Природа, э, сама естественным образом регулируется. Поскольку, выживаемость популяции важна, да? гены должны быть самые лучшие. Самые лучшие гены у сильных, брутальных, богатых тестостероном, да, агрессивных таких самцов. вот такая вот история, да? И когда мужчины в обществе есть такая тема, да, что мужчина типа полигамин. Мужчина полигамин, но он же мужик, ему надо вот, поэтому типа это нормально, что они изменяют. Вот если женщина изменяет, то это там вот катастрофа, да? Если мужчина изменяет, это типа в порядке вещей. Ну или там чему удивляться, да? Есть такой миф, вот эта программа и, и мужчины, и мужчины этим браввируют. Но у нас же генетика, да, мы что должны покрыть максимальное количество самок? На самом деле, во время брачного гона, э, самка спаривается не с одним самцом, а с несколькими. И беременеет от того, у кого самые сильные оказываются гены. То есть сам кто же она тут, э, не отказывает себе в возможности для своего потомства взять самый лучший генофонд. Но это ладно, это почему-то опускается. И э, у самки задача, да, если мы там о каких-то парах говорим, выбрать самого там лучшего самца, с самыми сильными генами и от него от него зачать. И очень много теорий про мужско-женские отношения строятся на этом. Типа хоть мы люди, хоть мы наделены разумом, но мы далеко э, н, недалеко ушли, и в человеческом обществе это выглядит как, да? Э, чем э, выше котируется мужчина, а котируется он, если у него есть ресурсы, ресурсы жизнеобеспечения. Самка выбирая самца, выбирает того, который сможет ее защитить, позаботиться и предоставить в достатке еды, защиты, безопасности, всего остального для нее и ее многочисленного потомства. Вот, э, я даже там читаю каких-нибудь и, а, э, неглупых психологов, да? Я и, и там этот не глупый психолог пишет такую фразу. Ну что нужно женщине? Женщине нужен мужчина, рядом с которым она сможет спокойно размножаться. И становится несколько обидно, да, что, э, вообще вот то многообразие э, разных процессов, которые происходят, э, в мужско-женском взаимодействии сводится, да, мужчина, рядом с которым она сможет спокойно размножаться. Типа у женщины других потребностей нет. Это самка, которая надо снести яйца. И эти яйца надо снести от того, с кем, по крайней мере, это будет спокойно. Да? Но а, те авторы, которые об этом пишут, они, собственно, берут определенный срез социальный социальный срез, который живет по вот этим вот обезьяньим программам. И действительно, женщины, которые живут по этим обезьяньим программам, они понимают, что им надо поймать самого ресурсного самца. так они и позиционируются, да, и женщина для секса. Сейчас в ход идут эти губы, уже появились накладные жопы. вот, поведение соответствующее, да? И она, она, давит своей, ну, делает упор на свою сексуальность такую, да? Что ему будет приятно с такой, да, и, и хвастаться, какая у меня малышка, да, такая вот крутая. При этом они конкурируют за наиболее наиболее ресурсных. И здесь не только богатство, Имеет место быть, поскольку мы говорим о безопасности, да, все таки ещё. безопасность это не всегда самое большое богатство, самое большое богатство часто не безопасность. Вот, а в этой категории, что да, мужчины ищут там, да, самую привлекательную самку для спаривания, ну и по возможности оставления потомства. Но, В какой-то момент люди эту программу перерастают. И мы знаем, что не все животные, в принципе, живут по такому принципу. Очень много жив животных, которые живут парами и в паре выхаживают свое потомство. И вот то, что ESAT называет волчьей программой, когда ищется не самое опасное и не самый богатый А ищется та, бегущая рядом, ищется тот, бегущий рядом. Тот, с которым по дороге. И когда формируется такая пара, я выбираю себе спутника жизни, я выбираю себе спутницу жизни, с кем нам по дороге. Тогда, э, вот эта вот программа на осминение всех до кого удалось дотянуться. Она становится неактуальна. Почему? Потому что э, все вот эти вот, ну, ну потому что опыт это мелко. Понимаете, почему не актуально, да? Потому что э, это такие детские игрушки по сравнению с той глубиной взаимодействия, которая вот э, в, так, в такой паре появляется потому что вот эти вот потрохушки на стороне они разрушают ту близость, которая есть между этими двумя людьми. Потому что вот эта вот глубина отношений, близость, доверие, нежность, потому что в этой вот волчьей паре образуется вот этот вот secret space. Вот то их, то тот мир, который только у них, только только между ними происходит который ценен. И который очень легко разрушить недоверием, который очень легко разрушить предательством, который очень легко разрушить, э -э неосторожным шагом, да, каким-то. Да и в принципе ценность этих потрохушек она не сильно высока. Если на обезьяньей программе человек очень круто ведется на разнообразие, да? Вот такой у меня ещё не было. О, такое не было еще, да? А, вот. То есть здесь на ну, отчётам Вот эти механические движения, да, они не не имеют ценности, а, по сравнению с тем, что есть в, во взаимодействии со своей любимой, со своим любимым. Просто меняются ценности, да, это ценности чуть более высокого порядка. Ну, было предположение, что типа люди, у которых там человек судьбы, это вот люди, которые изначально под волчью программу заточены, те, у кого свободная судьба под добежанию, это понятно. Вы, вы понимаете, да, что это придумали те, у кого есть человек судьбы. Она со свободной судьбой обвинили чуть ли не в премыскоите. но, на самом деле, конечно, это не так. На самом деле, это, конечно, не так, и если, есть человек судьбы, это лучше программа всегда. если человек недоразвит, вот тоже мы рассуждали, может быть, человек судьбы на красном уровне, на оранжевом, да, может. Но оранжевый, на, на красном там оранжевом нет ещё той глубины. А человек судьбы может быть. Там будут отношения а, на, на других принципах и ценностях строится. Но и при свободной судьбе тоже можно выбирать лучшую программу. Тогда ты из всего этого многообразия выбираешь того, который который правда подойдет, с кем будет по дороге. Вот так. Вопросы, жалобы, комментарии. нету. И мы пошли на перерыв. Так, у нас продолжается с вами 16 июня продолжается занятие. Так, вопрос от Оресаковой Любы, если оба человека судьбы вдруг друг другу встретились, но ну, один из них умер по каким-то причинам, что со вторым? Считать одиночество или свободная судьба по-разному бывает. Нет, печать одиночества вряд ли. То есть смотрите, для того, чтобы из человека судьбы пере перебазироваться в считать одиночество, ты должен заслужить. То есть то есть ты должен, правда, в смотрите, в вопросе императорского пути В теме отношений ты должен с императорского пути свернуть, понимаете? То есть, мне вообще не близкая тема наказаний и поощрений. Вот, Понятно, что всё так, просто мне не близок взгляд на это с точки зрения наказаний и поощрений. то, что когда ухудшение ситуации мы воспринимаем как наказание, А это на самом деле не есть наказание, да, когда высший суд тебя к чему-то приговорил, да, это есть абсолютно закономерная реакция в ответ на твое неверное действие. И почему человек оказывается из человека судьбы в печати одиночества или из свободной судьбы в печати одиночества? когда вот давайте вернемся сейчас к нашей Таблица. Вот она, да? Когда, э, ф, вот по линии развития в паре. Там, э, все равно, я вам говорила, да, что императорский путь это мы, конечно, рисуем его на плоскости, да, и что-то там пишем. А на самом деле это объемная история. И там, пере там э, всё равно есть пласты. И это не только плана, план Б, план В, план С и так далее. Да, а вот есть, ну, ну, ну какие-то линии, да, судьбы. И, э, есть линия судьбы, которая отвечает за твою личную жизнь, за твои, может, женские отношения. И для того, чтобы либо из человека судьбы, либо из свободной судьбы попасть в печать одиночества, ты должен с этой линии сойти. И тогда ты оказываешься там, где у тебя судьбы нет. При, э, судьбе человек судьбы это сделать проще. Почему? Потому что если ты с этой линии сошел, то второй твой партнер оказывается без пары. Какое-то время там, да, вот диковато озирается в поисках, а где же моё? И высшие силы дают ему замену. Дают ему компенсацию, потому что он-то никуда не сходил. Это это ты сделал неверное движение. Этим все объясняется, то есть тебя не наказали. Просто ты вышел туда, где у тебя судьбы парной нет. Это не петля императора, потому что в целом ты остался в русле своей судьбы. Но пары у тебя не будет. Пока ты не вырулишь обратно. А вырулить обратно ты можешь только уже, так скажем, ну, с другой судьбой, да? Либо в свободную судьбу вырулить, либо, соответственно, там, ну, перейти на другой пласт, где у тебя, возможно, другая пара. А если у тебя свободная судьба, там чуть-чуть проще. Почему проще? Потому что проще возврат обратно. Потому что ты, со своей, со своей вот этой вот линии личной жизни, где, э, у тебя есть пространство вариантов, и ты можешь встречать партнёров каким-то образом чудесным умудряешься. Зайти в тот пласт своей судьбы, где у тебя возможности для партнёрства нет, в мужско-женских отношениях. И там ты идёшь, а там пустота, вакуум. И для того, чтобы у тебя снова, да, появилась возможность обрести личное счастье, тебе нужно просто вернуться. Но твой поезд никуда не ушел. В отличие от того, когда у тебя человек судьбы, там поезд уехал. А-у. Вот, такая вот история. Никаких наказаний. Ну, Повторюсь, если человек хочет сидеть в горшке, а не жениться на царевне Будур, пусть сидит в горшке. То есть с точки зрения высших сил это примерно так воспринимается. И печать одиночества это не наказание. Это закономерный результат твоих неверных действий. Все. Сиди. Можно ли обратно? Можно, но через некую перестройку себя. вот такая тема. О'кей, добрались до печати одиночества. Э, куда Ку куда всё делось? Вот оно. Нет не выйти из конференции. Печать одиночества. Понятно, да? Жирный минус. Развитие в паре задач нет. Собственно, это и есть печать одиночества. Не персонифицированных, не не, не персонифицированных сиди. И как вы знаете, да, печать одиночества может быть либо прошложизненная, либо благоприобретённая. Что такое прошложизненная печать? А не в смысле ты уже в прошлой жизни сидел, а В этой жизни будешь э, сидеть, и ещё пять жизней вперёд ты будешь сидеть, пока не, не отбудешь своё наказание. Прошла жизненная печать связана с тем, что ты э, так жил, что в этой жизни тебе решили пару не давать. А Прошлажизненная печать, как вы знаете, как вы в курсе, может быть наложена либо высшим я, то есть это связано как раз с твоими прошлыми жизнями. Либо она может быть наложена родом. В принципе, положа руку на стол. несмотря на то, что между ними есть разница, да, а Все равно, если у тебя, да, печать наложена высшим я, и предполагается, что у тебя не будет никакой пары в этой жизни. Род об этом знает. То есть, если у тебя уже изначально, э, в судьбе прописана эта печать одиночества, то род в курсе, что идет душа, которая такая. Если у тебя род накладывает печать одиночества, высшее я в курсе, что идёт под такое воплощение. Поэтому так и так, да, они между собой согласуются. Ну что между ними разница? Если человек, э, рождается с печатью одиночества от высшего я, это связано с тем, что у него очень много задач в другой части. Например, в части социума. То есть то количество задач, которое у нормальных людей распределено между изменением социума и развитием в паре Всё достаётся в изменении социума. По сути, этот человек оказывается женат на своей работе или замужем за своей работой. У этого человека есть дело жизни, и этому делу жизни он должен посвятить себя всего. Я могу сказать, что часто люди в такой судьбе не страдают. Потому что их дело жизни настолько увлекает, что им и нормально так. Ну, мы знаем гениев из прошлого, у которых не было никакой семьи и никаких, можно женских отношений. Я Не имеви писателей там всяких, да, и так далее. При этом они жили своим творчеством. Всю социальную энергию сублимировали в это творчество, оставили после себя наследие, которое уже много веков, да, не теряет своей ценности. Я не знаю, была ли у них, ну, Тесла, например, да. Я не знаю, была ли у них печать одиночества. Я это не смотрела. Но может быть, да. Не обязательно, что если у вас печать одиночества от высшего я, вы должны быть таким же гением, как Никола Тесла. Вы гением можете не быть. Вы можете просто быть человеком, очень увлечённым своей работой и работой жить. И получается, да, что вашей семьёй являются ваши соратники, единомышленники, ваша команда. Это и есть ваша семья. В принципе, печать одиночества, да, она блокирует развитие в паре, но, как замечено, не блокирует возможности иметь детей. У меня есть знакомая, у которой печать одиночества. Она режиссер коммерческий. всякие разные рекламы, клипы там другого рода корпоративные фильмы. Но она правда делает очень крутые вещи. У нее печать «Одиночество», при том, что она очень красивая женщина. она хорошо зарабатывает. Она богата. У нее у неё есть сын. А никак ей не мешает. Она без семьи. Ну и нормально. А если у нее любовники, да? Просто никто из этих любовников не входит не входит глубоко в семью, да? То есть она вполне имеет, она живет так, как, кстати, очень многие замужние женщины бы хотели. Те замужние женщины, которые затурканы своим браком и бытом, наверное, глядя на нее, ей офигенно завидуют. Как хорошо иметь творческую профессию, быть увлечённой своей работой, а не греметь кастрюлями, когда всё когда по дому все вот это вот работа делает домработница, а ты вся такая красивая, и у тебя, да, интересные любовники, и время от времени там новые романы, чтобы ты не скучала. Да? В принципе, вот да, уже пишут идеально. Вот если с этой стороны посмотреть, то она неплохо живёт, и многие матери синисты с удовольствием поменялись бы с ней судьбой. Это я к вам про это я вам про то, что а, вообще, когда мы живём своей судьбе, да, а то и и выполняем все то, что нам, а, как мы говорим на роду написано, но мы понимаем, что это не на роду, да, что это написано написано высшим я и духом наставником. А Вообще счастливые люди любят свои кармические обстоятельства, Я вам говорила уже об этом. Просто с какой стороны посмотреть. И мы очень рады и очень счастливы, что у нас так. Вот, другое дело, если очень сильно хочется. Тогда нужно искать для этого возможности. Ну вот хочу семью, не могу. Не просто детей, не просто любовников, а вот пару хочу по волчьей программе. Чтоб не одна я шла, что рядом был бегущий рядом. И дети у нас были, и мы их вместе воспитывали. Очень хочу. Ну хорошо, но это требует работы души. Вот такое дело. Но можно и не хотеть никакой судьбы себе, да, такой вот парной, Быть реализованным в профессии, по самое самой неболущей. Жить счастливо и наслаждаться жизнью и не быть обремененным всей вот этой вот котавасией, которая в паре происходит. вот либо же, соответственно, много задач, да, напихано на территорию изменения себя. Но, честно говоря, я на у древней души с трудом это представляю воплощение, которое связано только с тем, чтобы себя подрастить. Ну это вы знаете, это, наверное, какие-то монашеские воплощения. Вот, наверное, так, да? какие-то, воплощения, когда идёт сексуальная аскеза, типа целибат, и человек очень много проводит духовной работы, да, проделывает. И действительно, духо в духовных практиках очень круто подрастает. И да, никакой, э, никакого развития в паре там не происходит. наверное, это вот такая тип. То есть если мы, э, имеем дело с человеком абсолютно социальным, да, который там социально реализован, ну, мир, мирским таким, то я бы даже не смотрела в сторону изменения себя. Я всё-таки смотрела в сторону того, что, э, тут реализация идёт в профессии. Я очень прошу не путать с даром. Дар это такая тема, на которой столько спекуляций, что просто уже тошнит. Что есть дар? дар это есть, ну, вообще у нас у нас есть разные способности, да? разные способности что это такое? Это некая избыточность. Не бывает того, чтобы всего одинаково. Вот кто у меня был на астрологии, тот знает, что натальная карта, она может быть, когда равномерно, да, по карте всё распределено, а бывает, что прям какие-то сегменты карты очень сильно выделяются. Вот это вот есть избыточность. С точки зрения личности у нас тоже, да, кто-то эмпат от Бога, кто-то оратор от Бога, кто-то там не знаю, а гении математической мысли, у кого-то руки золотые, у кого-то там еще что-то, да? То есть у нас способности какие-то имеются. Что есть способность некая наша избыточность. вот эта избыточность может иметь разную градацию. То есть она может быть, действительно, мы можем говорить о том, что это талант. Да, когда это действительно человек может делать что-то выдающееся на территории вот этой вот своей избыточности, И мы можем говорить о гениальности, да, в каких-то в каких-то редких ситуациях. Дар это э это тема, э, такая, да? Он имеет он имеет, как правило, родовую почву. Я бы сказала, что для того, чтобы у человека вот прямо обнаружился дар, там должна быть накоплена из прошлых жизней, да, потенциал на вот эту территорию. И с рода, да, род по сусекам скребет в себя энергию и награждает человека. И вот получается, что есть какая-то определенная заточка, что вот именно здесь человек должен себя раскрыть, и дар это колоссальная ответственность. Вот я написала 4 года назад статью, да, не трогай дар, пока он не трогает тебя. Её до сих пор люди перепощивают, я ее в интернете вижу время от времени. Потому что а, мы так а, так хотим быть дарными. То есть, а, вопрос а, определите мне, пожалуйста, в чём находится, в чём заключается мой дар это, ну, просто как два пальца об асфальт. Уже часто это спрашивают. А кто вам вообще сказал, что у вас он есть? Дар это редкость. Если честно, лучше бы его не было. Ну, для человека лучше, потому что так жить проще. Потому что дар на налагает на тебя ответственность, он болит внутри. Рвется наружу, хочет, чтобы ты хочет выйти. Говорит: "Давай. Я хочу выйти, я хочу реализоваться". Мучает человека, пока человек не начнет, да? А из, из-за из-за таланта что-то созидать. Дар явления нечасто это, скорее, скорее исключение, это аномалия некая. У большинства людей никакого дара не наблюдается. если вы ляпните человеку, с печатью одиночества, э, прошла жизненная, что у него якобы дар, он с этим даром будет носиться как кошка с салом. Не приходить ко мне, и к другим будет приходить и говорить: "Найдите мне дар". Нет, здесь речь не идет о даре. Здесь речь идет о деле жизни. Для того, чтобы посвятить себя какому-то делу, дар не нужен, согласны со мной? Ну вот. А, о том, о том и речь. Ну, вот эти вот, э, прекрасные там монахи-отшельники, да, люди, которые уходят глубоко в духовную работу, я здесь вообще не хочу рассматривать, они вряд ли придут ко мне на консультацию. Но вот я думаю, это, это сейчас, да, у меня родилось такое предположение, и что-то мне внутри мурчит, что оно верное, что вот те, у кого изменение себя, да, самая главная заточка это вот те, которые на, на, находятся в духовных практиках с утра до ночи и никакие там, да, Это не мирские люди, и понятно, там да не парности не предполагается. хотя есть люди, которые в духовных практиках находятся с утра до ночи, и у них семья и дети, и семья и дети это огромная духовная практика. У кого есть семья и дети, тот знает. Я всевозможным таким беглецам, есть такие люди, которые пытаются сбежать. Обычно это мужчины, что-то вот женщина таких не видела. А мужчины ко мне приходят довольно часто. Надеюсь, во мне найти понимание которые хотят либо убежать от существующей жены и детей, либо вообще не хотят ни жениться, ни детей заводить, потому что они хотят посвятить, да, всю свою жизнь духовным практикам. Вот я им говорю, что очень легко быть святым на горе Кайлаш, а ты попробуй быть святым на базаре. Каждый день любить свою семью и оставаться в адеквате, когда тебя провоцируют, и жена и дети. Это офигеть какая духовная практика. Сидеть, молиться в монастыре это совсем не та история, да? Поэтому, ну, вот, в смысле, если человек много посвящает духовным практикам, это не значит, что у него будет отсутствовать развитие в паре, да? Он там не будет заниматься чем-то, что меняет социум. То есть у него может быть вполне себе социальная реализация, даже успешная весьма. Почему нет? вот. Такое дело. Но мы говорим о том, у кого, о тех, кто печатает одиночество. Печатает одиночество, э, надо об этом говорить. Она бывает разных типов. Я бы сказала, разной степени тяжести. Разная, э, это какие степени тяжести? Легкая степень тяжести. Можно быть даже в браке. Вот у меня такое бывает. Мне приходят и говорят: "Ну там диагностировали печать одиночества, однако я была замужем". Как такое может быть? Или я замужем, а ты мне печать одиночества диагностируешь, это вообще как? А, вот, а, смотрите, я людей замужем видела с печатью одиночества. Если честно, лучше бы они были не замужем. То есть, если они в браке, то этот брак браком можно назвать весьма условно. По сути, два человека соседствуют под одной крышей на уровне, ну, практически шестёрки Скипетров. А, ну, они соседи по коммуналке, да? Между ними очень мало Мало что их объединяет, так скажем. Либо отношения такой трышак, что прям вот не надо. И это я вам могу сказать, что это лёгкая степень печати. То есть партнёры для контакта есть. Только то, что с ними называется контактом, похоже на чёрт, что-то. Избоку бантика нет. Сбоку там, блин, сибирская язва. У меня коллега так считает одиночество, два раза была замужем, и все, как ты говоришь, в отношениях было. Да. То есть это звездец. То есть это это совсем не похоже на те семейные отношения, которые мы видим по телевизору в рекламе майонеза, да? Вот вообще не так. Даже близко не похоже. Вот средняя степень тяжести это вот как раз, как то я описывала свою эту режиссер, режиссерку, э, которая, имеет контакты с мужчинами, да, имеет любовников, может заводить какие-то романы, но никто всерьез не входит в судьбу. То есть, к вам может прийти женщина, у которой, встречается, общается, ходит на свидание, Кто-то у нее есть. Но при этом в судьбу никто всерьез не входит. И ей поэтому и она по этому поводу Анхеб, потому что ей это хочется семью, детей, замуж и так далее. А вот. А на самом деле не получается, да? Ну и самое тяжелое, это когда это когда вокруг тебя выжженная пустыня. Ну никого нет. Мужчины, в принципе, не интересуются. Ты у всех мужчин попадаешь стабильно в слепое пятно. Или у всех женщин в слепое пятно. Ты как ты как под колпаком каким-то, да стеклянном, которым они тебя в принципе не видят. То есть печать одиночества все равно. Замуж пускают просто некоторым, то именно это вы хочется, в смысле, с таким запросом приходят. Наташ не поняла. Любой за низа глупый вопрос. Если человек в браке, почему мы долю смотрим? Простой пример. В чем высший смысл того, что жизненные пути пересеклись с мужем в расцвете император? Что ты сделаешь? Человек судьбы или нет? Завал экзамена. Кто ответит на вопрос? Долю смотрим. Спасибо, Юля. То есть мы увидели императора? Срезонировали на то, что маркер, что по судьбе. Но мы не можем под раскладом спросить, человек судьбы или нет, почему? Потому что мы не знаем тип доли. И нам бы и надо выяснить тип доли. И мы берем вторую колоду и рядышком делаем расклад на тип доли. Вот. И выясняем, что там вообще-то печать одиночества внезапно. То есть, а хотели выяснить, есть у нее человек судьбы или свободная судьба? А выясняется, что печать одиночества. Прикиньте. Это понятно, человека судьбы только в доле выясняем. Да, поэтому делаем расклад на долю. Замужней даме? Нет, в принципе, смотрите, расклад на долю, а, можно делать а, женатому или а, замужнему человеку. Я что-то аффеминистилась последнее время. Слишком много с ними общаюсь, блин. Ну вот, ну вы меня поняли. Почему император в высшем смысле встречи, кто ответит на вопрос? Почему у женщины, у которой печать одиночества, при на отношения с мужем император в высшем смысле встречи? Потому что по судьбе Общие задачи. Потому что есть персонифицированные задачи с этим мужем. Что не так? Все логично, нет? Но задача стоит на территории пары или социум? Не знаю. Но они уже поженились, что ты сделаешь? Разводиться они не собирались, до консультации с тобой будешь разводить? Могли, в принципе, и не пожениться, но тебя не было, спросить было не у кого и поженились. Ребят, у людей Есть выбор в рамках тех возможностей, которые им предоставляются. Если поженились, такая возможность была, они воспользовались, что не так? Они друг другу по судьбе, у них есть общая задача. Да, печать это допустила. Отношения между ними трындец. Откуда я это знаю? Потому что печать одиночество. Либо трындец, либо никаких. Они мирно сосуществуют на одной территории, заключив пакт о ненападении. И все. То есть не обязательно плохие. Может быть, в принципе, никаких, несмотря на то, что они же Так. А Люба, я вышу уточнила свой вопрос, частью её бежал на консультацию приходить узнать долю. И печать одиночества все таки если выходит, то надо как-то говорить, что замуж сможешь выйти, но Ну, вообще, э, слово надо мне не нравится. Надо говорить, если у тебя клиентка после этого начинает реветь, и говорить, что она хочет, что можно сделать. Конечно, можно сделать. На консультацию обычно не долю приходят узнать. Не знаю, как тебе. ко мне на консультацию приходят для того, чтобы узнать, как так получилось, что мне 32 года, а я до сих пор не замужем. И если честно, никаких отношений толком-то и не было. То есть все, что было, оно не похоже на отношения. И в этом, ну, похоже, только, да, знаете, так, да, специфические они. Статус в контакте всё сложно, да? И э, тут она сильно замотивирована. А у нее, как назло печать одиночества. Конечно. Да, тогда проводится работа в направлении того, как эта печать одиночества а, снимается. Ритуал по изменению судьбы тоже может рекомендации быть, может, но я бы сказала, что его мало. То есть, а, ритуал по изменению женской доли может здесь сработать в качестве катализатора. Но если все, что она делает, это ритуал по изменению женской доли, то скорее всего, волосы у нее останется там, где был. Ритуал по изменению женской доли, он работает. я знаю, что он работает. знаете, я его когда делала в своей жизни, давно это было. Я сидела на этом посту 40 да? И я ходила на мастер-класс к Сету. И мы сет развели на восковую диагностику. И сет нам, э, нам её сделала. То есть она, всех по очереди, да, отлила воско. Матила не в смысле что-то сняла, да, а продиагностировала. И то, что она на диагностировала мне, там в шоке были все. Потому что та фигура, которая у меня отливалась из воска, она называлась Астральный храм. То есть она говорила о том, что я нахожусь под такой защитой высших сил. Что мне сейчас такой поток сверху идёт? Куда этот поток пришёл? Пришёл, но его не хватило. Нет у меня не было печати одиночества, у меня был идиотизм. А, тоже вполне себе работает работает как блокатор, да? При наличии свободной судьбы это это вам пример, это, это, это, это вам пример того, как как работает ритуал. Но я, глядя в этот астральный храм, поняла, как работает, потому что в момент диагностики я как раз была на посту. Что это мне не кажется, это не глупости какие-то, это не бабьи сказки, потому что вот он храм, он он из воска как-то отлился. Отлился только у меня, больше ни у кого. У всех отлилось все, все что угодно. А у меня, да, дворец целый из воска, который вылили в миску. И, поэтому но он тоже, да, за тебя работать не будет. А, дорогие мои, вот, а, вам надо понять самим, и тогда вы это будете доносить клиенту. Нихира в твоей жизни не бывает без работы души. Я с этого начала прошлое занятие. Работа души, работа души, работа души. Работа души перед тобой открываются новые возможности, работа души перед тобой открываются новые горизонты. Как вы думаете, какой процент печати одиночества я вижу у женщин, которые десятилетиями без отношений? Да счастье тебе 90. Ближе 10. Ну, может, 20. А все остальное идиотизм. Все остальное собственная ленность души. Когда она думает, что все должно само случиться. С чего бы вдруг Я сами только кошки родятся. И я с этого начала прошлое занятие. Вы посмотрите на людей, у кого само случилось. У тех, у кого случилось само, но на самом деле не само, просто этой работы души не видно. А если вы посмотрите массово, как люди живут, может, скажем, женских отношениях. Зрелище печальное. А ты хочешь счастья? Вот для счастья трудиться надо. Нас тоже учили на основном курсе, что если все в браке более или менее, то лучше не смотреть долю. Так я вам так и сказала. Почему? Потому что а, Потому что могут разные быть темы, да? Вот. Но смотрите, расклад, какая энергия окружает человека с точки зрения, можно женских отношений, можно сделать семейному человеку, это не это не является преступлением. Просто расклад чуть по-другому читается. Во-первых, как я говорила уже, он очень похож на расклад на парные отношения, потому что расклад, какой расклад мы делаем, какая энергия окружает с точки зрения, мужеско женских отношений. Расклад какая энергия окружает с точки зрения, можно женских отношений, э, дает нам э, карму третьего уровня, да, актуальные кармические задачи на территории, можно женских отношений. И если для человека непарного территория, можно женских отношений это практически, да, весь мужской аспект этого мира, ну или весь женский аспект этого мира. То для человека парного мужская жен территория мужских женских отношений практически сужается до одного партнёра. Нет, там, конечно, остаются еще другие люди, да? Но все таки мы с ними взаимодействуем чуть-чуть в другом ключе. Вот. Поэтому это, по сути, да, расклад на парные отношения. И он читается несколько по-другому. Допустим, мы с вами знаем, что если мы в этом раскладе увидели там лицо противоположного пола, то это быстрее всего человек, который торчит в теле судьбы. Но если вы делаете расклад, допустим, замужней даме, и в раскладе не выходит король, это не значит, что ее мужа в теле ее судьбы нет. И она свободная женщина, востока и севера, а подаёт не так. Ну просто уже понятно же, что она замужем. Еще карта будет тратиться на то, чтобы это лишний раз подчеркнуть. Вот. У меня вышла печать одиночества при достаточно счастливом браке. Клиентка очень хотела посмотреть. А варианта 2. Либо этот брак не очень счастливый, либо ты что-то с датой. Вот почему я вам этот расклад даю, даю, ну, на повторение даю, да, уже практически в конце нашего с вами очень крутого и продвинутого курса. Потому что мы тип доли определяем по дате. Адад, как вы помните. Это очень такой тонкий инструмент, который всецело зависит от точности таролога. Избить Это же не основной расклад это, да. Адад искусственный расклад. То есть такую важную вещь, как тип доли мы определяем на искусственном раскладе. Избить эту тему. за нефиг. Мотысет рассказывала она брату своему нагадала женщину судьбы. И не уверена, что правильно нагадала, потому что она очень сильно волновалась на тот момент за личную жизнь своего брата. Говорит, что запросто могла за того, что тема для нее значима, сама себя сбить. И сет человек с потрясающей по точностью вот, поэтому такое дело. Да, там очень однозначная как раз была. Так я говорю не про то, что ты ее интерпретировала неправильно. Там карты могли вытянуть за счёт за счет, счет неточной не, не настройки. вот Искусственный расклад и карты и мибональ карты могут выходить не те. То есть если в основном раскладе у вас невозможно, чтобы карты вышли не те, но возможно, чтобы вас переключило. Мне вот онцы сегодня пыталась ауру сделать, но поскольку у меня процветает невроз на некой территории, я поняла, что у меня весь расклад сносит в тему своего невроза. И я его не могу адекватно прочитать. Я со своим опытом себе э тон, очень тонко кармичный расклад, потому что мне потому что я не врач, нервочу. Э, вот такое дело. Но карты точно вышли те, какие надо. Я, я сфоткала расклад на всякий случай, потому что ну, как иначе? А в Агати, вот я там до кое-что на дате, я Ломонова гроша не дам за, за то, что все вышло нормально. Вот, такие вещи. Я, я просто увидела, как меня сносят. Меня сносят, а я ничего не могу поделать. Я только понимаю, что я что я не могу прочитать расклад, вот все. вот. О'кей. Какая работа по снятию печати. Будем проходить. Мы будем проходить теневой расклад кельтского креста, по которому можно будет определить, когда завязалась печать. Что стало корневищем. Вот это мы будем проходить. А работа по снятию печати, она, ну, э, расскажу. Я вообще давно не смотрю эту самую долю клиентам. Лично мне кажется, что тема скользкая, и мне не нравится. В приведенном примере императором остановился бы на том, что отношения по судьбе и все. Денис тв в своем праве. Абсолютно можно и так. А тема скользкая, правда? И я тоже пыталась от нее отбояриться в свое время. Ну, знаете, меня здесь несколько печать одиночества пугает, что типа мне неприятно сообщать людям вещи, которые их расстраивают. Я давно доролак, мне нормально. там очень много спекуляций на территории человека судьбы. Вот это вот мне не нравится. Да, с этим человеком судьбы люди умудряются узнав, что у них есть человек судьбы, так себя загручить, что мама дорогая. Блин, лучше не знать ничего. Вот. Но я все равно не могу от нее отойти, потому что она все равно требуется, и все равно каждый раз, да, когда это приходится, и мне все это рассказывает, и понимаю так, блин, пипец, печать одиночества, И все равно эти вещи смотрю, да? Или вот опять же, да, император или другой маркер чело человека по судьбе в высшем смысле. И мне для того, чтобы точно это сказать, мне надо делать расклад на долю. А, ну, как, как ни крути, да? Это, это, это, это, эта тема меня не оставляет совершенно. А кто-то наслушается про долю и приходит ко мне: "Я, наверное, оттолкнул свое время человека судьбы. Господи, прости. У тебя вообще есть человек судьбы?" "Не, не знаю. Посмотрите. Ну ладно, давай чуть-чуть делать". вот, поэтому, если ты для себя такую тему выбрал, да, ты как мастер, имеешь на это полное право. Вот. А, половинка всегда человек судьбы. я думаю, да. Я бы на твоём месте у уточнила на всякий случай потому что, ну, платоновская половинка это из жизни в жизнь, люди идут в паре. Там не предполагается, что ты с кем-то другим будешь в отношениях. Угу. О'кей. А про печать одиночества, что ещё я вам не сказала? задачу с этим самым, если она наложена высшим я сказала, если родом наложена. Если родом наложена, то это то то, то если она наложена родом, то проще. В чём проще, что перед тобой не стоит задача, вот такая особенная, да, посвятить там себя делу жизни. Вот накладывает на тебя печать одиночества, потому что на по теме мужско-женских отношений твои предки и надизелили столько, что род на это все смотрел. И сказал нет. И нарисовал, как называется этот флаг с крестом, <рест> -накрест> крест. накрест Вот этот флаг и нарисовал, да, и говорит: "Туда нет, туда-тода-то лучше не ходи". Поэтому у тебя появляется возможность обрести семью, только в том случае, если ты покажешь своему роду, что ты не такой, как твои предки, да, а ты абсолютно адекватный, и, в общем-то, совсем по другим принципам будешь строить уже свою семью на доверии, близости, гармонии, да, не так, как это было у твоих у, у, у твоих предков. Ну вот, тема другая. И ещё тоже о чём я а заикалась вам на прошлом занятии, Это о том, что очень важно, да, клиентам доносить, если уж вы столкнулись с печатью одиночества, что печать одиночества не равно венец безбрачия. Потому что для них венец безбрачия, вековуха, печать одиночества все один хер. На мне какая-то печать, снимите с меня эту печать, она не снимается. Потому что венец безбрачия, вековуха и прочая разная другая дрянь это наведённая Магия. Как вы помните, магия, э, есть не что иное, как энергоинформационная матрица, которая имплантируется в какое-то из тонких тел. Иногда в несколько тонких тел сразу, тогда мы говорим о комплексном воздействии, комплексная программа, которая поражает несколько тел, да? И если вековух там правда можно навести, да, Венец безбрачия обычно не наводится, Венец безбрачия это тема, которая идет через родовые там какие-то грехи, да, и на тебе на тебе аукается. Но это всё равно наведенная история, и ее можно снять. То печать одиночества это тип судьбы, в которой, с которой ты родился, с которой ты пришел. Если это приобретенная в этой жизни печать, я объяснила, как она формируется. А, как определить на дат после обнаружения печати, через жили были, а те печати родовая, родовая или от высшего я? смотри. Значит, ты задала вопрос, каковы шансы на то, что у такого-то, есть человек судьбы? Нет человека судьбы, и судьбу может сделать того, кого выберет. Печать одиночества. Тебе говорят: "Печать". Ты собираешь дату, потому что дата, дата не делается. И задаешь вопрос, каковы шансы на то, что Данная печать одиночества приобретена в этой жизни или имеет прошложизненное происхождение? Если они говорят прошложизненное происхождение, спрашиваешь, каковы шансы на то, что данная печать одиночества наложена высшим я, наложена родом? Что-то другое здесь невозможно. Понятно? Нам ещё говорили про психологически самонаведенную печать одиночества. Психологически самонаведенная печать одиночества, ты же понимаешь, да, что это наведенная в этой жизни. То есть она приобретена в этой жизни. Обычно это при это из свободной судьбы туда люди поворачивают. То есть оказавшись настолько фрустрированным в каких-то отношениях, да, так себе клянутся, что туда больше ни ногой, что это закрепляется как устойчивая программа вот. Это вот об этом. О'кей, пошли на перерыв, потом погадаем. Есть ли в группе кто-то, кто не знает тип своей доли и хотел бы узнать? Заявляйтесь. После перерыва погадаем. 16 июня. Значит, у нас, да? Ничего сколько у нас желающих. Раз, два, три, 4 5 шесть. 6 О'кей. Ну что, давайте раскинем. Так. Сигнификатор будет мир. И пять каких-то других карт. Слушайте, у нас сегодня другая колода. Но я думаю, что мир вы узнаете. Скажите, пожалуйста, кому из учениц наиболее благоприятно и перспективно сегодня на уроке сделать расклад на женскую долю? Ольге Исаковой. Людмиле, Наталье, Ларисе, Анне или Ольге Суровцевой. Переворачиваем. Ольга Исакова. Нет? Мила. Нет? Наталья. Нет? Лариса. Нет? Анны Ефимова нет. Ольга Суровцева, выберите тебя. Елена, выключи, пожалуйста, микрофон. Да. Так, Оля, да? Ты вот. Да. О'кей. Вы попал на тебя. Значит, расскажи нам, пожалуйста, ты не парная, насколько я понимаю, да? А вот в этом как раз нюанс. Я что-то написала, а потом поняла, что я же я же парная. Блин. нет, тогда ты плохой пример. Да. Да. Девушки, кто написали. А, все остальные не парные? Ага, милопарная. Давайте не парные. Так, не непарная у нас Наталья. И всё. Наталья Жу, скажи мне, пожалуйста, как давно ты в разводе? Год. Угу. В Отношениях? Нет. Давно? Да, брак с мужем, уже отношений не было, как соседи с тех пор и нет. Ага. Ну вот пример. Хороший, рабочий для нас. Скажи мне, пожалуйста, сколько тебе лет, кто то по гороскопу? 39 Рыбы. Рыбы наши развелись год назад на Юпитере, да? В 39 лет закончилась закончился Юпитер. Мне скоро ожидается полурана, да, который, в принципе, может помочь внести некоторые коррективы. Итак. Скажите, пожалуйста, какая энергия окружает Наталью с точки зрения мужско-женских отношений? Десятка пентаклей перевернутая. Которая объясняется перевернутой восьмеркой скипетров с девяткой мечей перевернутой. Еще одно дополнение Дома кубков, двойка кубков перевернутая. Еще одно дополнение Четверка пентаклей, семерка мечей. Карта печать, отшельник перевернутый. Ну, давайте сразу посмотрим тип судьбы. потом будем читать расклад. Каковы шансы на то, что у Натальи есть человек судьбы? Нет человека судьбы. И судьбой она может сделать того, кого выберет. Печать одиночества. Дьявол на человека судьбы, перевернутый император может сделать судьбой того, кого выберет. четверка скипетров перевернутая, печать одиночества. Что выбрать? Чёрка скипетров перевёрнута. Но здесь достаточно однозначный ответ. Четверка скипетров перевернутая. Собираем даты. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что печать одиночества Натальей была приобретена уже в этой жизни? Либо сформировалась еще до рождения? Пятерка скипетров. Девятка кубков перевернутая. Что выбираем? Пятерку, конечно. Печаль сформировалась в этой жизни. Я тебе честно скажу, что что-то я напряглась по поводу этого дьявола, да, который был на человек судьбы. Такое ощущение, что ну что-то могло не заладиться с человеком судьбы, это из-за этого могла попасть. Ну, смотри, если в этой жизни этот испечач одиночество попало либо а-а, соответственно, из свободной судьбы, либо из человека судьбы. А ты с мужем своим сколько прожила? 10 лет. То есть вы сошлись на Сатурне. О -о. А вы же смысл ты с ним делала, он тебе не там никаких намеков на человека судьбы не было, да? Делал он не человек судьбы. Угу. Понятно. Но тогда быстрее всего из свободной судьбы-то заходил. Потому что тоже император перевёрнутый мог намекать на то, что а, э, типа свернула с пути правильных поступков. То есть в этом направлении он тоже мог читаться, да, достаточно мощные карты вышли. Но, и в общем-то, тут нельзя не прокомментировать то, что э, они те четвёрка скипетров перевёрнутая дали печать одиночества, и можно говорить о том, что это некая отдушина для тебя. То есть я подозреваю, что когда ты вошла в печать одиночества, и, в принципе, и сейчас находишься, и ты, в общем-то, наслаждаешься этим своим одиночеством. Глоток свежего воздуха, никто мозги не выносит. Да. А с какой картой в раскладе дружит? четверка скипетров перевернутая? З десяткой пентаклей перевёрнутой, конечно, с нулевой картой. То есть сама, сама нулевая карта сразу уже говорит о том, что э, тебе хорошо. Тебе очень легко. Вообще, когда женщина одинока, ко мне, вы знаете, ко мне ни разу не обращались мужчины э, гадаться с тем, что вот я одинок, никого не могу встретить. Хотя обращались на совсем молодые мужчины, которые еще не умеют с девушками общаться. Мужчины, когда приходят гадать на личную жизнь, как правило, они не знают, что делать со своим гаремом. Такая, такая, такая. Или не знают, что делать со своей конкретной бабой и просят помощи, ну, в конкретных отношениях, либо в конкретных отношениях, либо с тем, что их некоторое количество, а одно и это единственное всё равно нету, да? А вот так, чтобы они совсем из пустоты, да, приходили. А вот женщины, когда приходят совсем из пустоты, по никого нет, отношений нет, ничего уже нет.